Глава 7. Едва закончив посев, Артур имел чрезвычайно неприятный разговор с научным руководителем. Тот позвонил, когда он вел машину по узкой проселочной дороге вдоль берега Орны. Артур остановился на обочине и вышел. В этом месте река была скрыта от глаз плотной завесой, уже начавшей желтеть листвы. Пробравшись сквозь невысокие заросли, он неожиданно оказался на берегу. Солнечные блики плясали в ленивых водоворотах, в воздухе кружились мелкие мошки, неглубокое каменистое дно просматривалось хорошо. Утонуть здесь невозможно. На другом берегу возвышалось пологое пастбище, где паслось стадо невозмутимых нормандских коров. Рыжие пятна причудливых форм на их боках напоминали карты невиданных миров. Некоторые коровы щипали траву, другие просто лежали, наслаждаясь лучами осеннего солнца. Эта картина располагала к принятию важных решений. Артуру пришлось признаться научному руководителю, что он не варьировал протокол на разных участках и не оставил незасеянной контрольную зону. Пытаясь объяснить причины своего непослушания, он привел аргумент Луи, который показался ему вполне весомым. Зачем изнурять и без того больную почву, проводя эксперименты, заведомо обреченные на провал? В ответ ему пришлось выслушать длинную тираду о строгом научном подходе. Артур осмелился заметить, что хваленная научная строгость не стала помехой для повсеместного использования пестицидов, уничтожающих дождевых червей. Разве эти законные обитатели почвы не имеют, наконец, права на некоторое внимание? Разве здравый смысл фермеров, накопленный опытом многих поколений, не обладает собственной научной ценностью? «Вы встали на скользкую дорожку, Артур», — отчеканил научник. «Нет, уверяю вас, у меня все хорошо». Артур заметил несколько стрекоз, которые, несмотря на прохладную погоду, парили над водой. «Продолжать работу в таких условиях невозможно. Даже если вам удастся восстановить популяцию люмбрицит на ваших двух гектарах, вы ничего не докажете. Тем не менее, у меня получится». «Что именно?» Коровы, явно привлеченные голосом Артура, медленно приближались к противоположному берегу. Артур объяснил научнику, что сделанного не вернешь, поле засеяно и придется ждать по меньшей мере год, прежде чем что-то менять. Неохотно согласившись с этими словами, научный руководитель посоветовал Артуру немедленно явиться в Париж, обсудить дальнейшую судьбу его исследования и параллельно возобновить работу в лаборатории. Он добился от своего аспиранта лишь туманного обещания. Закончив разговор, Артур полной грудью вдохнул свежий воздух, сел на бревно на берегу, снял обувь и опустил ноги в воду. Он с наслаждением шевелил пальцами омываемыми течением. Мысль о возвращении на плато Сокле даже на несколько недель казалась ему невыносимой. Особенно если учесть, что Луи только что дал ему несколько молодых кур, о которых нужно заботиться, а Матье и Салин должны были помочь соорудить простенький курятник из старых сосновых досок, валяющихся в дедушкином сарае. Артур не мог разрушить растущее доверие своих новых друзей и сбежать в Париж. Ему даже не хотелось снова повидаться с Кивином. Он боялся не узнать его. Вечером Артур сочинил официальное послание научнику, не забыв поставить в копию других сотрудников лаборатории. С академическим почтением и ноткой юношеской иронии он объявил, что приостанавливает работу над диссертацией и намерен посвятить себя регенерации почв. «Посвятить себя по-настоящему», — добавил он после некоторого раздумья. «В дальнейшем», — написал он в конце мейла, — «Вы сможете следить за ходом моих работ в блоге, который я недавно создал». Он попросил Анну перечитать письмо. «Отправляю?» «Да», — ответила она, целуя его в шею, — «я так горжусь тобой». «Хорошо, отправляю», — повторил он, чувствуя, как в животе что-то сжимается и тайно надеясь, что его отговорят. «Давай же» прошептала Анна, покусывая мочку его уха и пробегая пальцами по его груди. «Знаешь, ты действительно нарастил мышцы». Окунувшись в мягкое тепло желания, Артур нажал на кнопку и тем самым положил конец своей университетской карьере. Следующие несколько дней он с опаской заходил в почтовый ящик, но затем понял, наполовину обрадованный, наполовину удрученный, что ответа не будет. Артур тут же разместил в блоге свой первый пост, длинная и все еще пропитанная агрономической фразеологией рассуждения о проекте по восстановлению популяции дождевых червей. Он разместил ссылку на пост на своей странице в Фейсбуке, важный исторический поступок, который заложит фундамент для грядущей почвенной революции. Артур получил 6 лайков и 3 комментария. Один от кузины, которая интересовалась, может ли он подарить ей керамическую вазу, когда-то украшавшую камин в гостиной дома в Сен-Фермине, где, как настаивала кузина, они не раз проводили каникулы вместе. Другой, от одного из его экс-будущих коллег по лаборатории, который поставил под сомнение его график скорости размножения люмбрицит, И, наконец, еще один от совершенно незнакомого человека, объяснявшего, что исчезновение дождевых червей является частью плана по уничтожению планеты, реализуемого фармацевтическими компаниями и управляемого из Давоса немецким экономистом Клаусом Швабом. «Революция потребует времени», — с грустью подумал Артур. В лантерне банда дождевых червей, так отныне они себя называли, отметила это событие новой порцией пива. Оборвав последнюю ниточку, связывающую его с научной элитой, Артур наконец-то почувствовал себя своим среди жителей сан фермина а это представляло собой задачу более трудную и более тонкую, чем любой конкурс на государственную должность. Он отказывался от роли стороннего наблюдателя и превращался в одного из них. И только Мария, которая все же защитила кандидатскую в Сорбонне, казалось, сожалела о поспешном решении Артура. Впрочем, помня о том, что сама она забросила научную карьеру и стала продавщицей, а в придачу и владелицей полуподпольного бистро, Мария не осмелилась его переубеждать. В эту первую зиму самой главной и очевидной задачей для Артура было восстановление лесопосадок вокруг своих земель. Вырубка защитных лесонасаждений, предпринятая в 1960-х годах с целью объединить пашни и упростить доступ к ним, теперь единодушно считалась большой ошибкой, приведшей к эрозии и нарушению водного баланса почвы. Даже самые продуктивистски настроенные преподаватели в агропаритех соглашались, что лесополоса играет главнейшую роль в сохранении биоразнообразия. На ферме в сен фермине вырубкой занимался сам дедушка, до сих пор там попадались пни, указывающие на старые границы участков. В коробке на чердаке Артур обнаружил черно-белые фотографии послевоенных лет, на которых были запечатлены обсаженные деревьями и кустами дедушкины угодья, уютные, обжитые, мало похожие на нынешний скучный монохромный пейзаж. Артур хотел вернуть все, как было. Он представил себе деда за рулем трактора, возможно, того же самого, что стоит в сарае, превращенного в машину смерти, несущуюся на полной скорости к плотным рядам кустарника, которые еще держались после того, как деревья были обезглавлены бензопилой. Он словно своими глазами увидел панику, бегство и гибель когда-то обитавших здесь животных. Первыми, вероятно, были истреблены землеройки, лягушки и жабы. Ящерицы, меденицы и хорьки, неожиданно для самих себя объединившиеся перед лицом опасности, нырнули в свои подземные бункеры, чтобы перевести дух. Славки, черноголовки, соловьи, дрозды и пеночки-трещотки покинули свои гнезда и в страхе разлетелись кто куда. Очаровательные овсянки с желтыми, как у головами, должно быть, сразу погибли. Ежи, прижавшись друг к дружке, дождались ночи, а затем, в неожиданно наступившей гробовой тишине, медленно двинулись прочь, прокладывая себе дорогу среди изуродованных трупов своих собратьев. Что касается дождевых червей, этих падальщиков подземного мира, они поначалу с жадностью набросились на стремительно разлагающуюся органику, но их пиршество было недолгим. Через несколько лет после бойни они начали голодать и постепенно исчезли. Артур был полон решимости исправить ошибку дедушки и воссоздать утраченное. По совету Луи, он связался с ассоциацией, финансирующей подобные проекты при поддержке крупных компаний. Единственное требование — регулярно присылать фотографии восстановленных лесопосадок, желательно позируя на их фоне с блаженной улыбкой, для иллюстрации отчетов по социальной ответственности бизнеса. Опираясь на свои знания, Артур без труда подобрал различные виды деревьев и кустарников, которые со временем смогут образовать гармоничную среду. Сначала береза, граб, дуб и грецкий орех, которые через 20 лет сформируют своды этого храма природы. Затем альха, бук и белая ива более низкорослые, но быстрее растущие. Они будут стоять у форпостов, задерживая воду и ветер и дадут приют первым обитателям лесозащитной полосы. И, наконец, кустарники, астролист, шиповник и бузина, которые придадут ансамблю дополнительную выразительность и создадут укромные уголки для грызунов. Артур знал, что некоторые из выбранных им растений вряд ли приживутся на этой почве и зачахнут, но другие, менее привередливые, расправят свои ветви, как это делают люди после долгого сна, и дадут молодую поросль вокруг себя. К ним, несомненно, присоединятся чужаки, незваные гости, прилетевшие с ветерком и умеющие найти себе место среди старожилов. Представляя себе свои живые заграждения в пору расцвета, Артур думал не столько о визуальных образах, сколько о звуках. Ветер шелестит листьями, птицы перепархивают с ветки на ветку, в зарослях шуршит жизнь. Он не мог дождаться, когда ему стукнет сорок и останется только лежать и слушать эту прекрасную музыку. А пока приходилось рыть сотни ям обычной лопатой. Артур набросал план, не оставив ничего на волю случая. Он тщательно рассчитал расстояние между лунками — 6 метров для высоких деревьев, полтора метра для кустарников. Целыми днями Артур копал землю, находя в этом занятии то удовлетворение, которого не смог обрести с косой. Его пот смешивался с почти непрерывным моросящим дождем. Артуру казалось, что он растворяется в этом мягком, влажном, сером пейзаже. Земля, под слоем набухшей от воды грязи, имела неприглядный вид. Каждый раз от удара лопатой над поверхностью взвивалась серая сухая пыль и ни одного дождевого червя. Анна иногда приходила помочь и тихо копала рядом... Ей тоже нравилась идея восстановления лесополосы, но по другим причинам. Она лелеяла надежду, что когда-нибудь их владение, точнее их «живая ячейка», как выражалась она, ведущая неустанную борьбу с пережитками частно-собственнической психологии, станут самодостаточной экосистемой, пространством, где есть все необходимое для жизни. Анну привлекала романтика выживания после апокалипсиса, который, как уверяли многочисленные прослушанные ею подкасты, стремительно приближался. На ферме ее стараниями уже были установлены баки для сбора дождевой воды. Намаявшись, Анна также смогла подключить свет в гостиной к миниатюрному ветрогенератору. Лампочки постоянно мигали, но это лишь умиляло молодую хозяйку. Более того, она планировала пробурить на участке скважину и даже связалась со специалистом из Фейсбука. Что касается лесозащитной полосы, Анна полагала, что в один прекрасный день та сможет поставлять им дрова, поскольку старый котел на мазуте следовало когда-нибудь сменить на дровяной. Артур считал, что ее планы слишком амбициозны, но острой необходимости отговаривать ее от их реализации пока не возникало. Время от времени, вдали, словно в тумане, возникал силуэт жабара. Артур не обращал на него внимания. За полгода своего пребывания здесь он ни разу не заговорил с соседом. Он никогда не простит ему, что тот так дешево купил дедушкины земли. Артур любовался своей работой, которая продвигалась с каждым днем. Еще совсем тоненькие стволы деревьев уже защищали почву. Живая стена против ядов, разлитых по ту сторону границы. Настоящий бирнамский лес, двинувшийся на замок Макбета. Жабар навестил Артура и Анну в тот вечер, когда было посажено последнее дерево. Постучав для приличия в дверь, но не дожидаясь приглашения, он вошел в гостиную. Поскольку ветер стих накануне, комнату освещал лишь огонь в камине. В полутьме с оранжевыми отблесками фигура гостя казалась особенно нескладной, эдакий чурбан в кирзухах. Всю свою жизнь он провел в кабине трактора, слушая местное радио, и превратился в тучного Ваньку-встаньку, в который шагает, раскачиваясь и пригибаясь к земле. «А, молодежь!» — произнес Жабар, оглядывая царящий в комнате беспорядок и, не потрудившись поздороваться, он потоптался на месте. Его тонкий песклявый голос вызывал неприязнь и даже внушал тревогу. Артур и Анна молча смотрели на соседа. Тот пристально оглядел Анну, а затем повернулся к Артуру, словно решив назначить его своим собеседником. Ты здорово вырос, помню тебя мальцом. Артуру было четырнадцать, когда он в последний раз проводил каникулы на ферме. Он головы не отрывал от книг, дедушка с жабаром регулярно распевали по стаканчику поммо, облекая взаимное оскорбление в шутливую форму. Артур и представить себе не мог, что десять лет спустя настанет его очередь выбирать выражение в присутствии Жабара. «Значит, это тебе отошла ферма! То, что от нее осталось! Не понимаю, что вы там возитесь целыми днями!» «Мы пытаемся восполнить потери», — тихо проговорил Артур. «Ты о чем?» «Мой дед погубил землю, и вы тоже», — Жабар презрительно хмыкнул. «Ты ж не собираешься учить меня моей работе!» — Я вижу то, что вижу. — И Тимофеевка, и ты ничего не восполнишь, — усмехнулся сосед. — Ты бы лучше плевел посадил. Тимофеевка и клевер тут не подойдут, это ж очевидно. Артур растерялся. Выбирая траву, он в точности следовал рекомендациям из курса по агроэкологии. Луи сажает Тимофеевку на своих пастбищах. — У него влажность выше. Мы-то на равнине. Могу поспорить, это он и дал тебе семена. — Да, и что с того? — Сходи как-нибудь, посмотри на его пшеницу, и скажешь мне, не опрыскивает ли он ее втихаря глифосатом. Наверняка хлеб от этого становится только вкуснее. — Эх, экологи, все вы одинаковые. Артур смутился. Больше всего на свете он боялся показаться дилетантом. Пока он придумывал, чтобы такое поприличнее сказать в ответ, вмешалась Анна. — Вы пришли издеваться над нами? — Я пришел насчет лесополосы сообщил Жабар, даже не взглянув на нее. «Это нужно было сделать», — немедленно отозвался Артур. «Она идеально соответствует биотопу для регенерации почвы». «На своей земле!» — перебил его Жабар. «Ты можешь выращивать все, что тебе в голову взбредет, хоть крапиву. Только придется пересадить все это чуть подальше». Артур улыбнулся, решив, что услышал шутку. «Спасибо, что зашли, господин Жабар». — Я говорю тебе, что нужно пересадить деревья подальше, — повторил тот упрямо. — Это слишком близко к моим полям, мешает моим маневрам. Я потеряю по меньшей мере метр посевов. На полкилометра лесополосы получится пять, а то и десять соток, почти центнер пшеницы. — Кто о чем, а этот о своих убытках, — пробормотала Анна. — Извините, — сказал Артур, — но эти деревья останутся там, где их посадили. Он двинулся к двери, пытаясь выпроводить гостя, но Жабар так и остался стоять, покачиваясь со скрещенными на груди руками. — Ты же ученый малый, — продолжал он, — тебя же учили в университетах законом. Так вот, закон говорит, что вы должны пересадить их немного подальше, а закон есть закон. — Какой еще закон? — рассердился Артур. — Это наша земля. Это все, что у нас осталось, но это наша земля. «Хорошо, но нужно пересадить это немного подальше». Все та же песня, все тот же противный голос. Артур терял остатки терпения. «Эта лесополоса наша, ясно? Она проходит точно по границе, я проверил по земельному кадастру». «В этом-то и проблема. А я-то думал, что ты знаешь, чему там вас вообще учат в ваших университетах? Мы изучаем строение почвы». «Тебя должны были научить, что лесополосу с высокими деревьями надо сажать за два метра от границы участка». «Глупости!» «Так написано в кодексе сельского хозяйства». «Поверить не могу!» — вскричала Анна. «Какой мудак!» Жабар от неожиданности замер, но быстро пришел в себя. «Ну и ну! Не надо так волноваться!» — продолжал он, не сводя глаз с Артура. «Нам придется просто чуть-чуть...» «Это абсолютно исключено! Я же не могу...» Голос Артура дрогнул. Он не знал, на кого злиться больше, на Жабара, который продолжал планомерно травить его семью, на себя, который не додумался проверить столь элементарные вещи, или на Анну, которая только нагнетала напряжение. «Закон есть закон!» — твердил Жабар. «Да и дело-то Мы же не собираемся докучать судье из-за таких пустяков». «А почему вы раньше нам об этом не сказали?» — спросила Анна. «Времени не было». Он действительно издевался над ними. «Уверен, мы сможем найти решение», — проговорил Артур, стараясь совладать с собой. «Ну, конечно. Я же совсем не против лесополосы. Она съедает часть земли, но это ваше дело. Я могу помочь вам передвинуть ее с моим пересадчиком». Артур краем глаза заметил, как Анна яростно замотала головой. Колечки пирсинга сверкнули в свете камина. «Пересадчиком?» — переспросил Артур. Это насадка на трактор. Работает на гидравлическом приводе. Три лопасти под углом 25 градусов, как большие острые ложки. Я подгоняю машину к саженцу, настраиваю и, хоп, поднимаю корневой ком. Затем опускаю его в другую яму на расстоянии двух метров. Все чисто, ни одной ветки не сломано. Делов на день. Артур колебался. Ему казалось, что у него крадут его лесополосу. Ту живую, ради которой он так усердно трудился несколько недель, тучьи корни уже привыкали к новому дому. Это ведь не сборно-разборная конструкция, которую можно перемещать по желанию. — Я готов оплатить бензин, — добавил Жабар, раскачиваясь все быстрее и быстрее. — То есть ему еще и спасибо говорить? Артур задумался, прислушиваясь к потрескиванию огня за спиной. Гордость велела ему отказаться. Та самая гордость, что заставила дедушку до последнего момента отчаянно искать покупателя, лишь бы не принимать предложение Жабара. Однако благоразумие подсказывало, что следует избегать затяжного конфликта с соседом, и виноват во всем этом, к тому же, сам Артур. Один неприятный день можно пережить. «Дилемма антигоны — умереть или подчиниться?» промелькнула в голове. Развязку ускорила Анна. «Мы посадили эти деревья там, где им положено быть», — холодно произнесла она. «Мы не собираемся подвергать землю дополнительному стрессу. Она и так уже достаточно пострадала. Эта лесополоса — наш подарок природе». На этот раз Жабар, прищурившись, обратился к Анне. «Да что ты знаешь о природе?» Его упитанное лицо внезапно озарилось огнем. Оно напоминало морду животного, которого всю жизнь держали в заперти. «Так ты у нее под каблуком?» — поинтересовался Жабар у Артура. Теперь выбора не было. Одно примирительное слово с соседом, и Артур потеряет Анну. «У нас равноправие», — произнес он с тяжелым сердцем. «И зачем оно тебе?» «Убирайтесь!» — взвизгнула Анна. «До встречи, молодежь! Увидимся в суде!» — сказал Жабар, грузно шагая к двери. Бросив последний взгляд на Анну, он пробормотал себе под нос. «В наших краях кольца в носу носят только тёлки». Тетки? спросила уязвленная Анна, когда дверь за гостем захлопнулась. «Причём тут тетки? «Тёлки», — поправил Артур. Анна никогда не простит ему, если он оставит без ответа такое оскорбление. Артур выбежал из дома и крикнул «Жабар, скотина!» Из-за непогоды ночь была темной, и Артур не мог ничего разглядеть. Он слышал только шаги, удаляющиеся прочь по тропинке, и снова закричал во весь голос «Жабар, скотина!» В ответ раздалось только уханье совы. Артур на мгновение замер. Он вышел не одевшись, руки и ноги дрожали, и все же ему стало легче. Он испытывал глубокое удовлетворение. Он только что сделал то, о чем, наверное, всегда мечтал дедушка — присоединился к сопротивлению, не заботясь о будущем. Теперь Артур мог наслаждаться своим существованием без оглядки. Он принял вызов. Как будто благодаря Жабару он покончил со всеми мудаками мира. С мудаками-парижанами, мудаками-преподавателями, мудаками-соседями, мудаками-фермерами, мудаками-судьями, мудаками, топтавшими эту чистую, простую жизнь, которая была подарена им, как и любому другому человеку. Артур чувствовал себя совершенно лишенным честолюбия и неспособным на обиду. После долгих мучений он, наконец-то, не сомневался в правильности своего выбора. Нужно закрыть глаза, чтобы лучше почувствовать пронизывающий его члены холод, дышать глубоко. Постепенно Артуру удалось справиться с дрожью, и она прекратилась. Он позволил своим мыслям приходить и уходить, в теле ощущались онемение и тяжесть, как будто оно погружалось в почву. Темнота вокруг — это высоты ночного неба или глубины земли. Когда он вернулся, Анна уже разделась, она полулежала на диване перед очагом, слегка повернувшись на бок. ее груди напоминали перезрелые фрукты. Артур смотрел на нее, сраженный ее красотой, и чувствовал покалывание в пальцах, означающее, что кровь снова забурлила внутри. Он негромко прочитал стихи Бадлера, которые так любил. Реальность, наконец-то, оказалась достойной поэзии. «При лампе, гаснущей, чуть вспыхивал камин, она передо мной раскинулась альгамброй, и в жилах у нее заметен был кармин» а кожа нежилась и отливала амброй». Цитата из стихотворения Шарля Бадлера «Украшение», перевод с французского Микушевича.